Глава 7. Изгнанник. Близился вечер. Низкие черные тучи обволакивали небо. Временами накрапывал мелкий дождь. Холодный ветер, свирепствовавший весь день, утих, и полная тишина воцарилась в лесу. Ни один листок, ни одна веточка не шевелились на кронах гигантских дубов и буков. Только изредка тяжёлая капля срывалась с верхушки дерева и со звоном разбивалась о нижнюю ветку или мягко падала на поросшую мхом землю. Внизу, между могучими стволами, было почти темно, и только привычный взгляд охотника мог бы различить какую-то маленькую фигурку, неслышно пробирающуюся по зелёному мху среди необозримой лесной колоннады. Это был крек, несчастный изгнанник из родной пещеры. Гель и Рюк проводили его, как им приказали, до опушки большого леса. Здесь они простились с Крэком и вернулись обратно. Расставаясь с мальчиком, Гель передал ему последнее наставление старейшего: идти только при свете дня, направляясь в сторону полуденного солнца, и на ночь непременно забираться на дерево, так всего безопаснее. Но Крек, любимец старейшего, зорко подмечал всё, что происходило вокруг него, и как все дикари умел безошибочно определять направление. Он ничуть не боялся заблудиться в лесу, хотя был ещё ребёнком и находился вдали от родных. Его тревожило совсем миная. Много опасностей таит лес. А что может сделать он один, как бы храбр и находчив он ни был? Вряд ли ему удастся добраться до одного из тех племён, к которым он направляется, чтобы просить у них приюта. Эти мрачные мысли так взволновали Крека, что у него началась лёгкая лихорадка. Чтобы избавиться от неё, он на ходу вырывал и жевал лечебные коренья, как учил его старейший. Он шёл в сгущающейся тьме, глядя в сумрачную даль и чутко прислушиваясь каждому шороху, каждому звуку, изредка нарушавшему лесное безмолвие. То неожиданно и громко крикнет какая-нибудь птица, устраиваясь на ночлег, то заврещит мелкий зверёк, попав в когти хищнику, то наконец шумом упадёт на землю шишка с могучей сосны. И всякий раз Крек вздрагивал, останавливался и долго прислушивался. Но снова в лесу наступала глубокая тишина, и мальчик снова шёл и шёл вперёд. На плечах он нёс небольшой запас провизии, а в руках крепко сжимал тяжёлый топор с острым каменным лезвием поясе было зашито несколько кремнёвых ножей. Когда совсем стемнело, Крэк остановился у подошвы громадной ели. Пора было устраиваться на ночлег. Крэк недаром получил прозвище Разорителя гнёзд. Через минуту он был уже на вершине дерева. Он устроился поудобнее среди ветвей, достал из мешка еду и закусил. Крэк не раз вздохнул, вспоминая Ожа. Тот спал в пещере подле матери. Но усталость взяла своё, и Крэк заснул. Но отдыхал он недолго. Даже во сне чуткое ухо Крэка уловило лёгкий шорох в ветвях огромного дерева. Мальчик тотчас проснулся, и, сжимая в руке топор, стал тревожно прислушиваться. Шорох повторился. Крэк понял: он не один на дереве. У него появился какой-то сосед по ночлегу. Кто это мог быть? Крэк не знал, что ему делать. Спускаться вниз опасно, враг мог кинуться на него сверху попробовать подняться выше на гибкую верхушку, быть может, неприятный сосед не посмеет последовать за ним. Крек не знал точно, где укрылся враг, и боялся подставить ему для нападения бок или спину. Оставалось только одно притаиться там, где он сидел, и приготовиться к бою. Бой, наверное, будет, это подсказывало Креку чувство охотника. Шорох повторился снова, ещё раз и ещё, и вдруг в просвете ветвей на фоне ночного неба Крэк заметил какую-то длинную тень. В ту же секунду мальчик перескочил на соседнюю ветку. Крэк сам не знал, как это случилось, его воля не участвовала в этом прыжке. Его тело, повинуясь какому-то внутреннему порыву, само перенеслось на ближайшую ветку. Всё это длилось только один миг. Тень прыгнула одновременно с ним, и на том месте, где он сам только что ожидал врага, Крэк увидел своего соседа. Это была огромная рысь. Промахнувшись, зверь едва не сорвался с ветки и теперь висел на ней, уцепившись передними лапами и раскачиваясь всем своим длинным телом. Крэк поднял топор и со всей силы ударил могучего зверя по голове. Раздалось злобное рычание. Крэк снова замахнулся, но на этот раз удар скользнул по боку животного. Сильно качнувшись, рысь успела перескочить на соседнюю нижнюю ветку. Первая схватка между ловким мальчиком и свирепым зверем окончилась. На дереве снова воцарилась тишина. Слышалось только прерывистое хрипящее дыхание хищника. Рысь, видно, была тяжело ранена. Теперь Крэг знал, что зверь находится под ним. Значит, можно было забраться повыше. Но едва мальчик перескочил на ближайшую ветку, как сзади снова послышался шорох. Раненая рысь не хотела отказываться от добычи. Крэг замер на месте. Зверь также притих. Крек ждал. Ни один звук не нарушал тишину ночи. Даже хриплого дыхания зверя не было слышно. Только изредка какой-то неясный шорох раздавался среди ветвей. Тревога снова охватила маленькое сердце Крека. Что затевал враг? Крек боялся пошевелиться. Так прошло довольно много времени. Вдруг лёгкий шум раздался над головой мальчика, и тотчас огромное тело обрушилось на него сверху, но Крек успел увернуться и укрылся за ствол. Он почувствовал только, как острые когти царапнули его руку выше локтя, и в тот же миг огромная лапа вцепилась в ветку совсем около него. Изогнувшись, почти вися на одной руке, не помня себя от страха, Крек изо всей силы ударил топором по лапе и услышал, как хрустнула под лезвием кость. Удар был так силён, что Крек не удержал топор, и он полетел вниз. А вслед за топором, ломая мелкие ветки среди града осыпающихся шишек, свалилась из дерева и потерявшая равновесие искалеченная рысь. Она тяжело грохнулась о землю. Обычно звери кошачьей породы легко падают и становятся на лапы. Рысь шлёпнулась как тяжёлый мешок. Раны её были серьёзные, и она обессиленная рухнула на землю. Сначала под деревом слышалась какая-то возня и подвывающее злобное рычание. Затем всё стихло. Дрожа от возбуждения и пережитого страха, Крэк проворно взобрался на самую верхушку дерева. Он устроился понадёжнее среди гибких качающихся ветвей и первым делом достал из-за пояса самый большой из запасных ножей. Теперь он снова был вооружён и мог спокойно ждать нового нападения. Но под деревом всё было тихо, и в лесу воцарилась безмолвие. Долго сидел так Крэк. Изцарапанная зверем рука сильно саднила. Ему было холодно. Понемногу дремота начала одолевать его. Тогда он спустился пониже и, угнездившись в развиле немогучих ветвей, скоро заснул. Кар-кар! Надрывался огромный ворон, качаясь на ветке неподалёку от Крэка. Кар-кар! Крек Крэк испуганно открыл глаза и не сразу сообразил, где он находится. Было совсем светло. Тяжёлые тучи по-прежнему облегали всё небо. Но ни дождя, ни ветра не было. Перегнувшись через ветви, Крек глянул вниз. Внизу, у голых корней дерева, в луже крови лежал труп его ночного врага. Какие-то пернатые хищники уже терзали его. Крек осмотрел руку. Несколько запёкшихся рубцов указывали, где прошлись когти зверя. Рука слегка ныла, но Крек мог свободно двигать ею. Крек ещё раз внимательно огляделся и спустился вниз. Прежде всего, он разыскал упавший во время ночной схватки топор, затем подошёл к мёртвой рысе На голове её зияла глубокая рана, правая передняя лапа была отсечена. Это было огромное, великолепное животное. Встреча с таким зверем в ночную пору опасна и для взрослого охотника. Крек имел полное право гордиться своей победой. Крек громко крикнул. Это был крик торжества и победы. Он совсем позабыл о первом правиле всякого охотника хранить в лесу глубокое молчание. Ему ответили три далёких крика. Удивлённый Крек почувствовал, как у него забилось сердце, но, вспомнив, что в лесу бывает эхо, он только засмеялся над своей ошибкой. Однако следовало быть осторожнее, так поступил бы каждый истый охотник. Он схватил топор, подбежал к дереву, на котором провёл ночь, прислонился к стволу и, насторожившись, быстро оглядел чащу, стараясь проникнуть взглядом в её таинственную глубь. Но вот опять до него донеслось три крика, на этот раз, как ему показалось, голоса раздавались ближе. Это уже не могло быть эхо, это кричали люди. И в самом деле, спустя несколько мгновений, в чаще послышался треск сухих сучьев под тяжелой ступнёй. Шорох раздвигаемых ветвей и два вооружённых подростка очутились как раз против крека. "Брат", закричали они. "Вот мы и пришли". Ошеломлённый крек выпустил топор из рук и весь дрожа от радости и изумления, скорее прошептал, чем сказал: "Гель, Рюк. Да, брат, теперь мы тебя больше не покинем". Старейший позволил нам идти с ним и разыскать тебя. Старейший? Растерянно повторил Крэг. Да-да, старейший, внезапно произнёс за ним знакомый голос. Крэг быстро обернулся и увидел в двух шагах от себя старейшего с громадной волчьей шкурой на плечах. Он надевал её только тогда, когда собирался в далёкое путешествие. Он был в полном вооружении, а лицо его было разрисовано белыми полосами, сделанными мелом, как полагается начальнику племени. В руках старик держал свой жезл из резного рога северного оленя. Крэк преклонил колени. "Старейший", сказал он. "Ты не покинул меня. Благодарю тебя. Помнишь, Крэк, ты не оставил твоего престарелого наставника на берегу реки, когда на нас надвигались ужасные чудовища?" Я вспомнил это, и видишь, я здесь. Я навсегда покинул пещеру. Я никогда не расстанусь с тобой и с этими двумя храбрыцами, Гелем и Рюгом. Они упросили меня взять их с собой. "Но что это?" продолжал старик, глядя на мёртвого зверя, распростёртого у корней ели. "Неужели ты убил его?" Предшествуемый Гелем и Рюгом, он приблизился к рыси, лежавшей на земле. Пока Крэк рассказывал о ночной битве, а Рюк Большухий внимательно слушал, Гель вытаскивал из лыковых плетушек пищу для утренней трапезы. Когда Крэк кончил свой рассказ, все принялись за еду. "Сегодня вечером", сказал ему старик, "тебе не придётся, как птицы, забираться на ветку из страха перед дикими зверями. На ужин у нас будет жареное мясо. Я унёс с собой огненные палки". В пещере огонь долго ещё не погаснет, а мы каждый вечер станем зажигать огонь и по очереди будем спать на земле под его надёжной охраной. После завтрака старик помог Креку снять шкуру с убитой рыси. Затем все двинулись в путь, в далёкий, неведомый мир. Старик шёл размеренным твёрдым шагом, а дети легко и весело Первый день прошёл для четырёх друзей мирно, без всяких приключений, если не считать погони за маленькой лисицей. Её кровь охотники выпили на одной из остановок.